Глава 35. Аккуратнее, вот так, левее. Командую я грузчиком, который спускается по ступеням на нижнюю террасу и тащит каркас для кровати. Сидящие у своего номера немецкие туристы, муж с женой лет 60, пьют пиво и с любопытством наблюдают за грузчиками. На веранде соседнего номера сушится белый купальник юной полячки. Судя по неземной красоте, она как минимум топ-модель. Но сейчас её не видно, наверное, ушла гулять по Ии со своим лысеющим спутником. Он старше её на 20 лет. Я смотрела паспорт, и именно он оплатил неделю в отеле. Проходите сюда, распахиваю перед грузчиком дверь крайнего номера. Его отремонтировали последним, а уже завтра в него заедут постояльцы. Доставку переносили два раза, так что мне пришлось даже поругаться и вставить пару крепких слов по-гречески, которые меня научил Янис. Но ну, наконец-то мебель доставили, и я готова расцеловать двух потных загорелых грузчиков. Сюда к стене, указываю им на место для кровати. Они устанавливают каркасы и идут наверх, чтобы спустить новый ортопедический матрас, а за ним две тумбочки, стол, столик с зеркалом и платяной шкаф. Всё белое и новенькое. Бабушка Афина была бы довольна увиденным. Уже завтра мой маленький отель заработает в полную силу и начнёт приносить прибыль. Я молодец. Можно выдохнуть и позволить себе ленивый вечер на террасе на закате. Я уже не помню, когда просто сидела и любовалась закатом. Когда я переехала сюда из Москвы, мне казалось, что я буду каждый день видеть закаты. Но реальность оказалась не такой романтичной. И чаще я в это время сижу на рецепции, встречаю и провожаю своих постояльцев, решаю их вопросы, подтверждаю брони или прибираю номера после выселения. Сегодня у меня больше дел нет, поэтому я устраиваю себе выходной. На верхней террасе никого, хоть я и держу её открытой для гостей, но они предпочитают сидеть на террасах своих номеров, как немецкая пара с пивом. Поэтому я в одиночестве располагаюсь в плетёном кресле и глазею на розовеющее небо, по которому сегодня плывут у лёгкие пёрышки облаков. Какая красота! Ни минуты не жалею, что променяла карьеру в Москва-Сити на работу в бабушкином отеле. Вечер прекрасен, и я жалею только об одном, что рядом со мной нет Руслана. Сегодня днём он забегал ко мне в обед, но мы только успели набегу поцеловаться и обменяться новостями, и он снова вернулся к своим туристам в таверну Яниса. Я провожаю взглядом проплывающие облачка и вдруг замечаю мелькнувшую сбоку тень. Сначала сверху на террасу падает рюкзак, а следом за ним спрыгивает высокий темно-волосый парень. Когда он поворачивается ко мне, я просто не верю своим глазам. Ты, поражённо восклицаю я, вскакивая с кресла. Стефано со лучезарной улыбается и шагает ко мне, широко распахнув объятия. Я вернулся. Я так скучал по тебе, Ника. Но вместо ответных объятий он получает удар в грудь и обиженно сверкает чёрными глазами. Ай, что с тобой, Ника? Это что с тобой? я стискиваю кулаки. Как поживает твоя жена? Где твоё обручальное кольцо? Как там тебя, Димитрис? Ты знаешь. грустно вздыхая то напуская плечи. Откуда? Из новостей по телевизору. Я так разгневана, что готова его поколотить. На что ты вообще рассчитывал, когда заявился сюда? По его бегающим глазам я всё понимаю. Он надеялся, что я не смотрю местные новости и не знаю о его свадьбе, поэтому заявился сюда, как ни в чём не бывало, собираясь продолжить с того момента, на котором мы закончили наш приятный курортный роман. Где твоя жена? взбешённо спрашиваю я. Уехала с подружками на шопинг в Милан. нехотя сознаётся он. И ты тоже решил устроить себе выходные? Притворяться опять бедным художником и дурить мне голову? Ты мне правда нравишься, Ника, пылко клянётся он. Я не люблю жену. Мой брак с ней сделка между нашими семьями. Я не мог пойти против отца. Мне что, тебе сейчас пожалеть? поражаюсь я. Передо мной стоит взрослый, почти тридцатилетний мужик, которого никто насильно под венец не тащил и пытается переложить ответственность за свои решения на отца. Я смотрю на него и не узнаю обаятельного художника, в которого влюбилась. Хотя на нём те же футболка и джинсы, в каких я его помню, он сам совсем другой. Короткая стрижка делает его более строгим и чужим, а взгляд у него потухший и несчастный. Во время, которое я провёл с тобой, было самым счастливым в моей жизни. Он призывно смотрит на меня, а я против воли вспоминаю мгновения наших встреч. Как он рисовал мой портрет в ферии, как я его поцеловала, как он учил меня греческому. Мы можем притвориться, что всё как раньше и провести этот вечер вместе, просит он. Я сбрасываю с себя марок. Всё было ложью. Я верила ему, а он играл со мной и продолжил бы играть дальше, если бы я случайно не узнала о его браке. Кем бы я для него стала? случайной любовницей, которую он бы затащил в постель один раз. Или он морочил бы мне голову годами, избегая от жены и объявляясь передо мной под видом бедного художника. У тебя 5 секунд, чтобы убраться отсюда, требую я. Пожалуйста, Никола. Он пытается схватить меня за руки, но я отшатываюсь. Уходи. Во взгляде этого чужого мне Димитриса, сына миллионера, мелькает обида. Должно быть неприятно, когда тебя, наследного принца строительной империи, выставляют вон хозяйка какого-то крошечного отеля. Он поднимает свой рюкзак с пола и делает шаг к выходу, но я встаю на пути, сложив руки на груди. Не могу отказать себе в маленькой месте. Как пришёл, так и уходи. Он не понимает, тогда я взглядом указываю ему на стену, с которой он спрыгнул вниз на террасу. Мгновение он смотрит на меня, но я не трогаюсь с места. Тогда он отходит к стене, подпрыгивает и повисает на краю. Я наблюдаю за тем, как он неловко болтает ногами в воздухе, пытаясь подтянуться, пока наконец не оказывается наверху. Рюкзак не забудь. Размахнувшись, я кидаю в него рюкзак. Он ловит его, бросает на меня последний обиженный взгляд и спрыгивает со стены, исчезая из вида. Теперь уже навсегда.